Глава четвертая. Она стояла на балконе. Курила. Балкон тоже оказался ветхим, как и фасад. Искусствоведение, подумал я, не приносит больших денег. На вино хватает, а на ремонт здания, увы. Я встал рядом с ней, попросил сигарету. «Ты же не куришь», сказала она. «За компанию могу». Затянулся. Дым обжег горло. Почему ты не в тюрьме? Спросила Гера. Я просидел одну ночь, потом отпустили. Нет доказательств. Но ты мне признался, а я все рассказала следователю. Этого недостаточно. Ты не понимаешь, как работает система? Твой рассказ не был занесен в протокол. Это была оперативная информация. Потом ее должны проверить, отработать, а уж потом подключаются дознаватели, следователи, возбуждается уголовное дело и так далее. Гера враждебно усмехнулась. Ты много про это знаешь. Слишком много, сказал я. Давно живу. Ты изменился, сказала Гера. Когда я увидела тебя там, в твоем доме, в первый раз, ты был другой ты был мягче и добрее». «Все меняется», — ответил я. «И мне нравится меняться. И мои братья тоже меняются, я это вижу. Мы становимся настоящими смертными. Постепенно, понемногу. Видишь, я даже курить умею. И я научился сопереживать». Снял пиджак, накинул ей на плечи. Захотел Обнять, прижать, согреть, пусть не настоящим телом, а деревянным, неважно. Едва удержался. Она не поблагодарила, смотрела в сторону. «Простишь меня?» — спросил я. «Нет», — ответила она и выбросила окурок в темноту. «Не могу». «Ладно», — сказал я. Но это все равно случится. Нельзя носить в себе гнев. Он будет разъедать тебя изнутри. Гера плотнее завернулась в мой пиджак. Я привыкла, сказала она. Я ведь и на папу тоже злилась. Когда он от мамы ушел, я очень разозлилась, а эту Елену вообще возненавидела. И вот они с мамой стали разводиться. И мама потребовала, чтобы он купил мне квартиру. И папа купил, а я и квартиру эту тоже возненавидела. Мама мне ключи отдала, а я взяла и тут же их в форточку выкинула. Из дома ушла, жила у подруги на даче. Папу считала предателем. Сначала он мне звонил, писал, но я не отвечала. И постепенно он пропал. А я успокоилась, а потом просто про него забыла. Когда тебе 18 лет, родители в принципе не нужны. Тем более, если есть своя квартира. В общем, это не важно. Я даже не знала, что папа переехал в город Павлова. И тут мне звонят «Здравствуйте, ваш отец скончался». А я такая «Ой, офигеть! А я тут при чем?". То есть папа для меня давно ничего не значил. Совершенно. Просто ушел в прошлое. Звоню маме, а мама говорит то же самое, слово в слово. Мне все равно, для меня он не существует. А ты, доча, езжай, хорони его. Институтские друзья тоже пусть едут и хоронят. Пусть его Лена хоронит, и главное, не забудь вступить в наследство. И вот я приезжаю туда, в это ваше Павлова. Я там ни разу в жизни не была. И этот папин дом впервые вижу. А в полиции мне говорят... Ваш папа умер не просто так. Его то ли убили, то ли напугали до смерти. И появляется эта Лена, вся такая деловая, и говорит мне. «Милая», — говорит она, — «мы с Петром не были расписаны, так что все, что принадлежало Петру, теперь твое, и я ни на что не претендую». И потом она устроила похороны. Сама все сделала, я никак не помогала. Только один раз приехала в похоронную контору. Выбирать гроб. И вот, значит, выбираю я гроб и ничего не чувствую. Все происходит без меня. Потом все заканчивается, все уезжают, и я бум! Остаюсь одна в чужом доме. Дом папин, а для меня чужой. Я хожу, вижу, вот папины ботинки, папин стол, папин чайник, папина колбаса в холодильнике. И мне все равно, все чужое. А кто его ограбил, кто его до смерти довел, поймали вора или нет, мне три раза все равно. Я про это ничего не хочу знать. Незачем это мне. Не нужно это мне. Одно и в доме страшно. Идол этот безголовый, жуткий, стоит на самом видном месте. Я звоню Еве, это подруга моя, говорю, приезжай, умоляю, а то я от страха тут с ума сойду. И она сразу примчалась, без разговоров. Спасла меня тогда. Убрались в доме. Три мешка пустых бутылок выгребли. Папа, в общем, активно увлекался алкоголем. Полезла в его компьютер, там пароль. Под столом сейф стоит, маленький. Там тоже кодовый замок. Думаю, ладно. Стала разбирать папины бумаги, их целый шкаф. А на самом верху альбом. Открываю я этот альбом. Там мои детские фотографии. Я полночи над ними плакала. Уснула. И мне снится, что тот безголовый стукан ко мне подходит. И его голова что-то шепчет. Заорала, проснулась, Еву напугала. А в ушах этот шепот. Объясняет, что надо делать. Опять полезла в папин компьютер. Вбила год своего рождения. 1993. Пароль верный, все открылось. В ящике стола папина карточка Сбербанка. Пошла в банкомат. Какой пин-код, не знаю. Вбиваю те же цифры. Код верный. У меня слезы текут. Иду к сейфу, нажимаю четыре кнопки. 1993. Сейф открывается. Там только деньги и ещё диктофон с записью. Но не папин голос, чей-то чужой. Кто-то читает или поет. То ли шаманские заклинания, то ли молитвы, непонятно. Кое-как успокоилась. Лезу в книжный шкаф. Там папина книга на видном месте. История русской храмовой скульптуры. Взяла книгу. Там дарственная надпись. Любимой дочери Георгии от папы. Я всегда буду с тобой. Я опять рыдаю. А никто бы такого не выдержал. Ты бы тоже плакал. Понимаю, что жила вниз головой, а теперь перевернулась и встала на ноги. Папы не было, и вдруг — бум! — он появился. Он всегда был со мной. Просто я его не чувствовала. Я была вся в своих страданиях. Мы с ним соединились, помирились. Его смерть этому не помешала, наоборот, помогла. Потом меня вызвал следователь. Целый день отвечала на вопросы. И он меня спрашивает. «Девушка, вы сами-то хотите, чтобы мы нашли преступника и наказали? Или вам все равно?» И я отвечаю. «Нет». «Мне не все равно. Нет». «Я хочу узнать, кто он такой. Я хочу знать его имя и фамилию. Как его наказать, на сколько лет посадить, это не мое дело. Но я хочу знать, как и почему мой отец умер. Я хочу это знать». Я хочу иметь эту информацию. Я хочу, чтобы для меня история была закончена». Вот так я сказала следователю. И успокоилась. Потому что проговорила это, сформулировала для себя и для других. Совсем легко стало. Освобождение пришло. Подруге сказала «Ева, спасибо, я в норме». Сходили в ресторан, напились, она уехала. Следователь, между прочим, меня подозревал. Думал, что это я наняла грабителя, чтобы тот украл голову деревянной женщины и напугал папу. Такая я, значит, хитроумная преступница. Все рассчитала, чтобы папа умер, а мне достался его особняк в городе Павлово. Очень правдивая версия. Не знаю, может, они ее до сих пор разрабатывают. Раз тебя отпустили. Но это не важно. Когда Ева уехала. Я села за папин компьютер. Все файлы перерыла. Папа очень много сделал. Он же был законченный трудоголик. Там видеозаписи его лекций, его документальные фильмы, его статьи, сотни фотографий. Все в идеальном порядке. Потом разобрала бумажный архив. Все компьютерные файлы папа продублировал в бумажном виде. Все фотографии, все документы. Там все про вас, про истуканов. Каждая скульптура описана, сфотографирована. Места, где они были найдены, тоже сфотографированы. Распечатки анализов и экспертиз, в том числе и голова Пороскевы Пятницы, сфотографирована, описана и даже взвешена на электронных весах. Там вся папина жизнь. И вся ваша жизнь тоже. Полное досье. Я не помню, сколько там описано фигур, около 30. Архив я продала Елене, но все, что было в компьютере, скопировала себе. Вот так. Гера шмыгнула носом. Я испугался, что довел ее до слез, но нет, она не плакала, замерзла просто. Сейчас для меня все закончилось. Я нашла тебя. Я рассказала про тебя в полиции. Я знаю, как умер папа. Я поняла причины. Этот гештальт закрыт. Мне было очень трудно и страшно, но я сделала, что хотела. И я люблю папу. И я понимаю, что он все еще управляет моей судьбой. Он проложил рельсы, а я до сих пор по ним еду. Вот я сейчас стою на этом балконе из-за него. Он создал эту ситуацию. И ты пришел сюда тоже благодаря ему». Ты свёл моего отца в могилу, но у меня нет к тебе ненависти. Видишь, я стою рядом, откровенно всё рассказываю. Я тебя не проклинаю. Я тебя не гоню. Но прощения тебе не будет. Это невозможно. Гера замолчала. Моя сигарета давно сгорела, и опалила мне пальцы, но я этого не заметил. У тебя есть друг — спросил я. — Жених, бойфренд? — Это тебя не касается, — холодно ответила Гера. — Вообще-то я была замужем целых два года. — еще один вопрос, — попросил я. — А тот диктофон в сейфе? — Нет, — ответила Гера. — Хватит. Договорим в другой раз. Я послушно заткнулся. — Это простое невинное «в другой раз»? Сделала меня счастливым. Я деревяшка не вызываю в ней страха и отвращения. Она принимает меня, она согласна со мной говорить, она не против новой встречи. Резко взмахнув руками, она сбросила мой пиджак, положила его на каменные перила и ушла, стуча каблуками, не посмотрев в мою сторону. От табачного дыма во рту остался вкус. То ли горький, то ли сладкий. От разговора тоже. Она, конечно, рассказала не все. Она была слишком умна, чтобы пойти до конца в своей откровенности. На ее месте я бы вообще никому не доверял. Ни тем, кто из дерева, ни тем, кто из слабой плоти. Ни доцентам, ни профессорам. Она не сказала, что была в полиции не один раз, а дважды. Она не сказала, что в доме Ворошилова была как минимум одна икона XV века, редчайшая, Богоматерь Великая. Таких икон в мире едва три десятка. Они бесценны и все хранятся в монастырях. Такая икона, если какой-либо слабоумный вдруг заполучит ее и решится продать, стоит много больше, чем любой деревянный стукан. Наконец она умолчала о судьбе диктофона, хранящего запись тайной молитвы, обращающей недвижное неразумное в подвижное разумное. Как Ворошилов сделал эту запись? Кто допустил его на таинство? Книгу Ворошилова я читал, конечно. Ее выпустили давно, в середине нулевых, тиражом в полторы тысячи копий. Книга не имела коммерческого успеха. Кому в то время были интересны истории деревянных храмовых скульптур? Книгу изучил и Читер, а после сказал, усмехаясь, что она полна ереси, фактических ошибок, натяжек и неверных выводов, и в целом уводит читателя по ложному пути. Однако для деревянного народа это хорошо, ибо тайна там не только не раскрыта но даже и упрятано самым наилучшим и выгодным для истуканов способом. Поднялся ветер. На балкон иногда выбегали разгоряченные доценты и профессора, торопливо дымили табаком и убегали назад, в тепло дружеских компаний. Вечеринка, безусловно, удалась. С одной стороны, почтили память уважаемого коллеги, с другой — замечательно расслабились, Повидали старых друзей, пожали руки спонсорам, обменялись новостями, договорились о новых проектах. Милые, безобидные люди, устойчивые и бодрые в духе, покрытые книжной пылью, потратившие жизни на поиски знания, очевидного лишь для них самих. Рядом с ними хотелось побыть подольше. Пять тысяч лет назад они были бы жрецами ходили бы в колпаках, расшитых звездами, запросто разговаривали с фараонами и царями, предсказывали на основании еще более древних клинописных хроник время посева урожая и время его сбора, предупреждали о засухах, наводнениях или смерчах. Сейчас благосклонная власть отдала им старая особняк в центре Москвы, похлопала по плечу и забыла про них. Теперь будущее предсказывают нервные и заносчивые экономисты, вооруженные компьютерами. Историков искусства призывают два раза в год, когда нужно укрепить дух народа, напомните героях славного прошлого, порубленных мечами за Русь Святую и за други Своя, убитых за веру, царя и Отечество, за Родину и за Сталина, строивших коммунизм, взлетевших к звездам. Историки хранят память о величии предков. Искусствоведы всегда готовы воспроизвести гимны, когда-то сложенные в их честь. Глава пятая. Вернулся в зал. Было душно. Кто-то уже прощался и уходил. Музыкант закрыл крышку рояля. Вино все выпили, конечно. Два бокала разбили, осколки усеяли паркетный пол. Кефалофор, безголовый образ Дионисия, маячил у дальней стены, угрюмый, неразгаданный. Елена Константиновна в окружении немногочисленных дам рассказывала что-то интересное. Дамы вздыхали и качали головами. Щепа, пахнущий алкоголем, развязный, обнял меня за плечи. Скажи же, Провозгласил он: "Этих людей нельзя не любить". Я промолчал. Он перестал изображать пьяного. Пойдем, деловито сказал. "Сейчас самое время. Мамочка созрела. Пиджак поправь. Говорить буду я, а ты кивай и улыбайся. Ты красиво молчишь. Действуй в том же духе". Мы подошли. Щепа излучал обояние как опытный комивояжер. «Елена Константиновна!» — воззвал он сладчайшим фальцетом. «Можно вас на два слова?» Она взглянула с недоумением. «Мы — реставраторы», — объявил Щепа. «Мы, так сказать, работали с Петром Георгиевичем. Я Иван, а он Антип». Я поклонился. «Очень приятно», — медленно произнесла Елена Константиновна. Вблизи она оказалась... Не столь великолепный. Сильно напудрено, накрашено, Конфетный резкий аромат парфюма. Ее дух, непонятным мне образом, был спрятан. Я уловил лишь его слабые позывы, откуда-то изнутри, как будто из-за плотно закрытой двери. Щепа принял салонную позу. Мы по поводу скульптуры. Вопрос, так сказать, простой. А не хотите ли вы ее продать? «Конечно, нет», — ответила Елена с неприязнью. «С какой стати? Это редчайшая находка, Дионисий-Ареопагит. Таких в мире единицы». «А с чего вы взяли?» — спросил Щепа, что это Дионисий. «В индуизме, допустим, почитается богиня Чиннамаста. Она имеет такой же вид. Держит свою голову в руке. Причем из ее шеи изливаются три струи крови». Две льются в рты подруг богини, а третья — в рот самой богини. Отдельно замечу Щепа выдул пошлую улыбку что на изображениях чинномаста в этот момент попирает ногами мужчину и женщину, которые совокупляются. Что символизирует власть чинномасты, так сказать, над плотским началом. Припоминаю, сказала Елена Константиновна, но наши находки не продаются. Все продается. Ласково произнес Щепа. Ну или почти все. Я частный коллекционер с большими возможностями. Не хотите за деньги, можно рассмотреть другие варианты. У меня неплохой обменный фонд. Допустим, вместо этой статуи я дам вам две другие. Извините, холодно ответила Елена Константиновна. Я ученый. Кто вам сказал, что я продаю свои находки? Вы знаете о существовании Музейного кодекса? «Я вообще вас впервые вижу!» Щепа покивал. «Разумеется, — сказал он, — я в этом деле человек новый, но зато, так сказать, очень увлеченный. С каждой его фразой Елена Константиновна становилась все более холодной и напряженной, и в какой-то момент даже стала понемногу отступать от нас, как будто мы грозили ей ножами в темном переулке. Щепа протянул визитную карточку. «Я прошу одного», — сказал он, — «дайте мне телефон. Я пришлю вам, так сказать, официальное предложение. Назову цену. Уверяю, она вам понравится». Елена Константиновна изучила карточку, и брови ее поползли вверх. «Ее не массаж?» — спросила она. Щеполучизарно улыбался. «Да», — сказал он, — «это мой маленький бизнес» так сказать, семинар на дому. Я в Москве один из лучших. Первое занятие бесплатно. Приходите. Елена Константиновна нервно рассмеялась и, скорее всего, машинально стала обмахиваться карточкой, как веером. «Молодой человек», — сказала она, — «зайдите на сайт нашей кафедры, там указан телефон и электронный адрес. Пришлите мне ваше предложение, я почитаю и сразу отвечу». А теперь прошу меня простить. Повернулась, зашагала прочь. «До свидания, Елена Константиновна!» — провозгласил Щепа. «Мы будем ждать. Заранее благодарим». Она исчезла среди гостей. «Уходим!» — тихо велел мне Щепа. «Да», — ответил я, — «надо срочно сваливать». Немедленно, секунды, вышли из зала... Сбежали по лестнице. Глава шестая Сев за руль, Щепа торопливо нажал кнопку, блокируя дверные замки. Выругался длинно. «Можно было сразу догадаться», — сказал я. «Что ж ты не догадался?» — спросил Щепа, резко нажимая на газ. Нас обоих отбросило на спинки сидений. Ты же видел ее раньше. Да, видел. Один раз. Вблизи. Но это было давно. А потом только на поминках издалека. Возможно, дело в косметике. Если намазаться тональным кремом, напудриться, облить волосы лаком, а тело духами, это работает как маскировка. Может быть, она использует еще какие-то хитрости? Она прячет свой дух. Так умеет делать только очень хитрые и умные стуканы. «Так чего делать будем? Звонить Можайскому?» «Рано», — сказал я, — «половина десятого. Он еще на работе. Ночью позвоним. И, кстати, у меня уже есть телефон этой Елены и ее личная почта». Взял у дочери Ворошилова. «Молодец», — похвалил Щепа, — «вовремя подсуетился». Мое предложение», — сказал я, — «делать все надо сегодня же ночью, пока она не опомнилась» и Можайскому можно не звонить. Он скажет то же самое. Ее надо сегодня дожимать. Мы же не знаем, может, она сейчас уже собрала чемодан и едет в аэропорт. Нет, — сказал Щепа, подумав, — не едет, она не такая. Она нас не испугалась. Но ты прав, ее надо дожимать, не отходя от кассы. Он сбавил скорость, повернул машину к обочине. Я продиктовал ему номер. Он поставил телефон на громкую связь. «Елена Константиновна, добрый вечер. Это вас опять Иван беспокоит». «Какой Иван?» «Который ее не массаж», — объяснил Щепа. «Слушаю. Мне кажется, что нам лучше поговорить сегодня, так сказать, не откладывая. Это в ваших интересах». Она молчала. Мы ждали. «Через два часа». Записывайте адрес. Глава седьмая. Тридцать лет назад в этой комнате пахло сыростью и тленом. Ворошилов ходил по гнилому паркету широкими шагами, распахнув черное гангстерское пальто, развивая передо мной читерим свои идеи. Теперь я видел. Планы осуществлены. Человек добился своего. Верстаки, полки, шкафы. все, разумеется, стальное, несгораемое. Десятки фотографий на стенах. Деревянные фигуры, запечатленные в цвете, во всех ракурсах. И даже бестеневая лампа есть. Очень полезная штука, подумал я. Надо будет добыть себе такую же. Елена уже успела поменять вечернее платье на джинсы и свитер, волосы забраны в хвост, официальные очки. Выглядит старше, сидела за столом, глядя в экран компьютера, но я сразу увидел. Села специально, изображает занятую, деловую. На самом деле ждет нас, сильно нервничает. Дионисий был тут, лежал на длинном столе посреди помещения под широким раструбом вытяжки. Сама Елена, конечно, не смогла бы его перевести, ей помогли, И эти помощники, скорее всего, находились неподалеку. Например, сидели в машине за углом и ждали. Мало ли что. По крайней мере, я бы так и сделал. Позвал бы для страховки двоих-троих мужчин покрепче. «Лена», — сказал Щепа вместо приветствия душевным тоном, — «давай сразу на «ты». «Мне все равно», — ответила она резко. «Сколько тебе лет?» — спросил я. «Неважно, вам не надо ничего про меня знать». Щепа ухмыльнулся. «Да ну», — сказал он развязно. «Ладно, как хочешь. Тогда просто отдай нам изделие, и мы уйдем». «Нет», — ответила Елена. «Как это «нет»?» — спросил я. «Статуя наша». «Да и ты тоже наша. Ты нам сестра». «Нет», — повторила Елена. «Я тебе не сестра. Я сама по себе». «Я не хочу быть в вашей секте сумасшедших». «Отлично!» — воскликнул Щепа с восторгом. «Золотые слова!» «Лена, ты мне нравишься. Я ведь тоже не с ними. Я прекрасно тебя понимаю. Я всю жизнь пытаюсь их убедить, что они сектанты, хлысты. Лена, ты молодец. Я счастлив, что мы познакомились. Я, как и ты, живу среди нормальных людей, общаюсь, кайфую. Но этого парня...» Щепа показал на кефалофора. «Надо отдать». Он кивнул на меня. «Они же абсолютно сумасшедшие. Они от тебя не отстанут». «Хватит меня разводить», — ответила Елена. «Ничего не получите. Если еще что-то найду, тоже вам не отдам. Я научный работник. Эта статуя — моя кандидатская диссертация. И я вас не боюсь». «Петр не боялся. И я не боюсь». «Петру Ворошилову, — сказал я, — никто никогда не угрожал. Его никто ни разу не подвел, не обманул. А он нас подводил и обманывал. Но ему все было прощено, потому что он живой человек, а люди имеют право на ошибку». Придвинул табурет, сел. «Решил, что она больше верит мне». Щепа повел себя нервно, неинтеллигентно. Со скучающими богатыми старухами это работало, но здесь наоборот. «Лена», — сказал я, — «если тебе нужен материал для научной работы, давай сядем вдвоем, ты включишь диктофон, и я тебе столько всего расскажу. Хватит на три диссертации». «Я действительно реставратор, столяр-краснодеревщик. Я занимаюсь этим больше ста лет. Видишь, на изваянии уцелела краска». Это значит, что статуя хранилась в темноте, в хороших условиях, например, на чердаке жилого дома, возможно, завернутая в ткань. Если ты сейчас будешь держать находку под лампами, краска быстро выгорит, цвета уйдут. Выключи лампы и накрой ее от греха, а лучше отдай нам. Пожалуйста. Когда мы его поднимем, мы скажем, что он спасен благодаря тебе. Зачем? Перебив меня, спросила Елена. «Что, зачем? Зачем его поднимать? Если ему суждено, он и сам поднимется. Если у тебя сто лет опыта, скажи, почему одни поднялись сами, а других поднимают молитвами?» «Не знаю», — с сожалением ответил я. «Никто не знает. Есть версия, что самостоятельно встают только самые сильные». «Самые намоленные», — подсказала Елена. «Ну, пусть будут намоленные» я вот поднялась сама». «Господа», — сказал Щепа, — «давайте вы продолжите диспут завтра, а сейчас решим нашу проблему и разойдемся». Он кивнул мне. «Вставай, берем его и выносим. Не трогайте», — сказала Елена. «Хуже будет». «А что будет?» — грубо поинтересовался Щепа. «Что ты с нами сделаешь, деревянная женщина?» Елена помолчала. Перевела взгляд с одного на другого. Лицо сделалось надменным. «Сдам вас всех!» — сказала она. «При любой попытке надавить на меня, я вас сдам. Если ограбите мастерскую, я вас сдам. Если причините мне вред, я вас сдам. У меня все архивы Петра. Там описаны 35 найденных статуй. У меня дневники Петра. Там подробно рассказано обо всех ваших, с кем он имел дело». Там ваши имена и адреса. Я их наизусть помню. Перфил, Антип, Дмитрий. Могу продолжать. У меня есть полная информация о вашей деятельности. Фото, видео, аудиозаписи. Все переведено в электронный вид. Сделано несколько копий. Они хранятся в нескольких местах. Если убьете меня, если я пропаду без вести, файлы отправятся куда надо. А куда надо? Спросил я. В Министерство обороны, спокойно ответила Елена. Там вам самое место. Это придумала не я, Петр, его идея. Вас надо превратить в солдат. Радиация на деревянных людей не действует. Они могут свободно входить в зараженные зоны. Дышать и стуканом не обязательно. Они могут сколь угодно находиться под водой на любой глубине. Например, можно вытаскивать моряков из затонувших подводных лодок. Да хоть в космос запускать безо всяких скафандров. Всех деревянных людей нужно собрать, превратить в засекреченное боевое подразделение, чтобы они спасали живых смертных». Петр говорил это много раз, особенно в последние годы. Он был уверен, что именно так и случится. «А если кто не захочет в солдаты?» — спросил Щепа. «Я, допустим, не хочу». «Значит, попадешь в лабораторию», сказала Елена. «Опять же секретную». Тебя там распилят и будут изучать. Или третий вариант. Ты всегда можешь залезть в печку и покончить с собой. Как и все мы, кстати». Щепа фыркнул и отвернулся. Елена звонко хрустнула пальцами. «Хорошо», — сказал я. «Предлагаю успокоиться, забыть про угрозы и попробовать еще раз договориться. Мы обещаем деньги, защиту». Любовь братьев и сестер, а также любую помощь в научной работе. Взамен мы хотим забрать изваяние. Нет, ответила Елена, нет. Я живу с людьми, с настоящими, живыми. У меня есть их любовь, их защита. Деньги тоже есть, кстати. А в моей научной работе вы ничего не понимаете. Ученый ⁇ это тот, кто работает в поле. Тот, кто находит загадку и сам ее разгадывает. Извояние нашли мы с Петром. Еще неизвестно, что это за извояние такое. Возможно, оно вообще не имеет отношения к христианству. За советы спасибо, за комплименты тоже. А теперь уходите». С этими словами она открыла один из шкафов, вытащила и резкими движениями раскатала большой черный полиэтиленовый пакет для мусора, и накрыла этим пакетом лежащего на столе кефалофора. Это была демонстрация. Все, ребята, предмета для спора больше нет. Я встал, поймал взгляд щепы. Тот пожал плечами. «Лена», — сказал я, — «последний вопрос. Из какого материала ты сделана?» «Из осины», — ответила Елена с вызовом. Мне говорили, что это проклятое дерево, что осиновыми кольями убивали вампиров, что из осины был сделан крест Иисуса, что Иуда повесился на осине. И я думала, что тоже проклято. Я думала, что я чудовище, осиновая кикимора. Я пыталась прыгнуть в огонь и покончить с собой. А что делать деревянной бабе, созданной из проклятого вещества? Я ничего про себя не понимала. А потом появился Петр и все изменилось. Петр сказал, что нет никакой проклятой осины, что Иуда на самом деле повесился на багряннике, и что в Южной Европе багрянник так и называют «Иудина дерево», и что на самом деле это вообще не дерево, а кустарник. Петр сказал, что крест Иисуса был сделан из кедра, кипариса и певга, и что певк в разных переводах обозначен то как сосна, то как вяз. Петр сказал, что нет никакого осинового проклятия, что это фантазия дураков, что вампиров, упырей, оживших мертвецов нельзя умертвить, потому что они уже мертвые, и что их не умершвляли, а просто прибивали к земле, чтобы обездвижить, и для этого годился любой кол, не обязательно осиновый. Петр сказал, что из осины делают даже спички, потому что так удобнее. «И тогда слушай его». Я поняла, что миром управляют не придумки дураков, не суеверия, а точные знания, основанные на фактах и анализе. Мир движется туда, куда его ведет наука. И я пошла за ним, за Петром. Он умер, но я до сих пор за ним иду. Он вернул меня к свету. Он дал мне надежду. И вы все, вы не стоите и ногтя Петра Ворошилова. Он был рыцарь. Он жил ради истины и погиб за нее. А вы кто такие? Елена подождала ответа, глядя то на меня, то на щепу. Мы молчали. Гудели и потрескивали лампы. Оконные стекла подрагивали под напором настойчивого апрельского ветра. Долго тянулась эта тяжкая пауза. Мертвая точка. Когда вроде бы все, все сказали, но никто не получил желаемого. Каждый остался при своем. Зачем сошлись? Зачем спорили, угрожая и жестикулируя? Из-под черного пластикового полотнища торчали деревянные ступни. Безмолвие вибрировало, словно кто-то натягивал струну, но не трогал. Звук был лишь обещан, но не раздался. Я затасковал по своему брату Читарю. Он, конечно, нашел бы слова, чтоб ответить Елене, убедить. А может, и он бы не нашел. Все мы двигались в потьмах. Молча, ни на кого не глядя, отщепенец вышел вон. Грянула закрытая им железная дверь. Помедлив, и я прошагал следом за ним. Глава восьмая Уличная темнота успокоила меня. Весна была холодная, дождливая, но не враждебная. Вот-вот наступит май, и солнце согреет всех. Щепа стоял у своей машины, опершись на капот рукой, перегнувшись пополам. Блевал вином, выпитым на вечеринке. Пол и пиджака закинул на спину, чтоб не испачкать случайная прохожая, валкая пожилая дама в мешковатом пальто с капюшоном с собачкой на длинном поводке, благоразумно обошла его стороной. Собачка подпрыгивала и шустро вертела хвостом. Все выглядело мирно, по-людски. Мало ли, перебрал мужчина, с кем не бывает. Собачки тоже блюют. Никаких претензий к мирозданию. Потом со щепой случился нервный срыв. Он хохотал, матерился и шипел мне в лицо, что Елена, осиновая ведьма, права, что она круче всех нас вместе взятых, и он ею восхищается, что с нами, с Тайросовыми дубинами, только так и надо, что он, отщепенец, дурак, деградировал, возясь со своими бабами, что он тоже должен был додуматься до такого элементарного способа защиты». — Собрать на вас всех папочку. Файлик маленький, — смеялся Щепа, тыча в меня пальцем. — Совсем маленький файлик, двух страничек хватит, да и припрятать, а вас предупредить, что если будете лезть, папочка поедет куда надо. Это же гениально, как все простое, то есть, наоборот, просто как все гениальное. Но главное даже не в этом, не в папочке счастья, а в том, что он... Иван-отщепенец, злоебучий йонемассажист, теперь не один. Теперь у него есть друг, союзник, настоящий, на все готовый, отчаянный, умный, и отныне ему, отщепенцу, ничего не страшно. Раньше он боялся, а теперь не боится. Осиновая женщина открыла ему глаза, осветила путь в темноте. А я стоял молча, смотрел в сторону, не в лицо ему, не в глаза, чтоб не провоцировать развитие истерики. Ждал, когда он угомонится, но не дождался. И решил, что правильнее будет просто оставить его одного возле машины, надлужиться из блевного алкоголя и ушел, жалея его, и печались. Ушел, как оказалось, очень вовремя. Как раз успел на последнюю полуночную электричку до Можайска. Оказавшись в вагоне, первым делом позвонил Николе и вкратце рассказал о случившемся. Глава девятая. В Можайске меня и Читере, по воле Николы, определили в место нежилое, но для наших целей идеально подходящее, самое окраина. Затишок, бывшая автобаза, одноэтажный гараж для грузовиков на три бокса с отоплением, отключенным, с электричеством, подключенным. У постройки имелся владелец. Однако его хозяйственных усилий хватило лишь на возведение сплошного металлического забора. Гараж внутри перестраивали, и не один раз, то под склад, то под цех. Побродив по гулкому пространству, Я нашел свидетельство разнообразных коммерческих инициатив. Здесь была шиномонтажная мастерская, потом мастерская по изготовлению надгробных памятников, потом мастерская по отливке бордюрного камня. Бизнесы возникали и прогорали. Бывает. Остался грязный пол, куски дерева и металла повсюду, мусор и лужи. Мы обосновались в выгородке за кирпичной стеной в малой комнатке с зарешоченным окном на восток, со столом, стульями и колченогими кроватями. До нас тут обитали камнерезы и шиномонтажники, оставившие после себя несколько щербатых пепельниц, стопку пожелтевших рекламных газетенок, стеклянные банки с чайными разводами и приклеенные к стенам плакаты с полуголыми блондинками. Пока я ездил в Москву, Четырь выгреб грязь, отдраил полы, содрал со стен полиграфические непотребства, повесил занавески и образа, раздобыл несколько подсвечников и настольную лампу, иными словами, навел уют и открылся мне с неожиданной стороны. Он ходил с трудом, тяжело опираясь на трость, и заметно пал духом. Может быть, и уютом, наивным, человеческим. Он окружил себя по той же причине. Во времена сомнений и душевных кризисов нас всех тянет к домашнему теплу. Когда я дошел до нашего нового жилья, была глубокая ночь. Едва дойдя, сходу объявил, что жду визита Николы. Читер кивнул, вопросов не задал. А я побежал проверить Пороскеву. Она опокоилась за стеной, на двух сдвинутых деревянных поддонах. «Вот ведь случай», — подумал я. «Тело, ценой в двести тысяч долларов, и присоединенная к нему голова, добытая преступлением и оплаченная смертью человека, теперь лежат в грязи и хладе». Руки сами потянулись. Огладить, проверить, сильно ли пострадал верхний слой, не лопнуло ли шея вместе соединения. Вспомнил, что много дней уже не прикасался к инструментам. Чего только не делал. И горел пламенем, и машину угнал, и в кутузке сидел. Две тысячи километров намотал, сидя за рулем. Но не работал. Решил, что начну завтра же на рассвете. Ничего, кроме ножа, нет, но хватит и ножа. Вошедший Никола застал меня сидящим на полу возле Пороскевы. Я встал, торопливо отряхнул зад, поклонился. Хотел было попросить благословения, но орабел. «Красиво нарядился», — похвалил Никола. «Это не моя одежда», — ответил я. пойдем ка выйдем, братец», — предложил Никола. «Я ведь целыми днями в храме стою. Ночью стараюсь больше бывать под небом. Как говорится, на воздусях». Мы вышли наружу, Никола впереди. Он шагал неспешно и совсем не походил на того уверенного, бульдозером прущего генерала, каким я увидел его в Москве. Одет совсем просто, в мешковатые брюки и дешевую тканевую курточку. Зато его пистолет теперь был на виду, в кабуре на поясном ремне. «Прости, владыка», — сказал я, — «ничего у нас не вышло». «Не беда», — сказал Никола. Если бы нам все доставалось легко, мы бы не были сильными. В прежние времена мы находили наших братьев очень легко. Многие были целые и невредимы, нам оставалось только поднять их. Потом остались те, кого найти трудно. Сейчас найдены и те, и эти, и целые, и разбитые, всякие. Остались единицы. Уже близок день, когда наши поиски закончатся. Я сообщил ему подробности. Про кефалофора, про Елену, сделанную из осины, про ее угрозы, про истерику щепы, про архив Ворошилова. Он слушал невозмутимо и казалось равнодушно. Лишь раз, когда речь зашла про осину, проклятое дерево, весело рассмеялся. Спросил, есть ли фотографии Диониси. Я достал телефон и показал. Рассказ об угрозе разоблачения и о тайном досье также не вызвал никакой реакции. Набравшись храбрости, я спросил, «Владыка, скажи, если можешь, если есть способ поднять истукана, значит, должен быть способ его обездвижить? Вернуть в прежнюю постась? Разве не так?» «Не для всех», — ответил Никола. «И то не способ, а мистериум». Таинство. Когда поймешь в чем разница, тогда еще раз спросишь. А я спрошу, кого ты желаешь обездвижить и вернуть в прежнюю постась? Ее, ответил я. Елену осиновую женщину. По-моему, так будет лучше для всех. Без ее желания невозможно, сказал Никола. Не думай об этом, братец. Мы не разбрасываем камни, мы их собираем. «За какой срок подготовишь Пороскеву?» «За день», — ответил я. «Если без спешки, за два дня». «Без спешки», — сказал Никола. Благославляю на сей труд». «Благодарствую, владыка». «И еще», — произнес Никола. «Это верно, что ты сделал ее из красного дерева?» «Верно», — сказал я. «Из самого крепкого, какое только нашел». Все расходы тебе возместят, сказал Никола. Пришлешь мне номер счета. Для тебя это большие деньги. А для нашего народа не столь большие. Это все, братец. Погоди, Владыка, сказал я. Еще одно, последнее. Что будет с девочкой? Никола улыбнулся. Дуняшка замечательная, не нарадуюсь. Пока она под моим приглядом а там решим». «Но кто она?» — спросил я. Вместо ответа Никола положил мне руку на плечо. Тяжело было пожать его десницы. «Пойдем», — сказал он, — «побеспокоим нашего брата Читтеря. Еще не все решено между нами».